Глава двадцать первая. Сейчас «Шоколадный брау не будете? спросила старшая дочь Джойди Делейни с нетерпеливой, жаркой надеждой протягивая тарелку Кристине и Этану. Они взяли по штуке. Только что испеклись, добавила Эми Делэйни. Кристина и Этан сидели на диване в гостиной арендованного дома с террасой недалеко от центра, который Эми очевидно делила с тремя соседями. Сама она поместилась напротив, на краешке кресла, такого ободранного, будто кто-то резал его ножом. Обстановка, как в типичном арендованном на несколько человек доме. Комната, в которой они сидели, была заставлена разномастной мебелью, в воздухе витал легкий запах каннабиса и чеснока. Эми оказалась голову выше Кристины и Этана. На ней были шаровары из легкой струящейся ткани, напоминавшие пижаму, и белый топ на одной бретели с надписью «Вот как я качусь». Вчера ради пресс-конференции она завязала свои голубые волосы в хвост. Но сегодня утром они были распущены, и с них капала, будто она только что вышла из душа. Никто и не подумал бы, что эта женщина выросла в том милом семейном доме с цветочными клумбами и садовыми гномами, если бы она не суетилась, так принимая их у себя. Настояла, что приготовит чай, принесла брауни, десертные тарелки и салфетки. Кристина откусила кусочек брауни, который оказался очень сладким и сильно ореховым, что вызвало у нее мгновенный прилив энергии. Она была очень чувствительна к повышению уровня сахара в крови, равно как и к резкому его снижению. Ника использовала так к выгоде для себя. Когда делал предложение, преподнес ей кольцо с бриллиантом и пакетик шоколадных куала. Кофейный столик стоял слишком далеко от дивана, тянуться за чашками с приготовленным Эми чаем было неудобно. «Ой, извините!» – воскликнула хозяйка, заметив это, встала на колени, и попыталась подвинуть столик ближе к гостям. Чай выплеснулся из чашек. Эми чертыхнула себе под нос и чуть не расплакалась. «Ничего, я помогу», – успокоил ее Этан. Встал и одним мягким движением потянул столик к дивану. «Спасибо», – Эми теребила пальцами свои шаровары. «Эта комната не приспособлена для приема гостей. Ну да ладно. Спасибо, что зашли ко мне. Это очень любезно с вашей стороны. Не знаю, смогу ли я дать вам еще какую-нибудь информацию, кроме той, что уже сообщила». «То есть я на самом деле не так уж переживаю. Я уверена, что с мамой все в порядке. Она сообщила нам, что будет вне доступа. Когда она вернется домой, то очень рассердится, что мы понапрасну тратили ваше время. Ей будет очень стыдно. Мне и самой, честно говоря, немного неловко». Словами она говорила одно, но язык ее тела сообщал нечто совершенно другое. «Мне любопытно». «Если вы так уверены, что с вашей мамой все в порядке, зачем тогда заявлять в полицию о ее исчезновении?» Задала Кристина ей тот же вопрос, что и ее брату накануне. «Ну, наверное, на тот случай, если с ней все-таки что-то случилось». Взгляд Эми блуждал по комнате. Она сцепила руки, словно боялась, что они сбегут. Кристина окинула ее опытным взглядом. «Не наркоманка ли?» И не заметила никаких физических признаков этого, за исключением суетливости и темных кругов под глазами, который легко можно было отнести насчет тревоги за мать. «Надейся на лучшее, готовься к худшему, сказала Эми. «Я думала, вы проверите больницу, объявите розыск, что-то такое». «Мы все это делаем», — ответила Кристина. «Вы же были на пресс-конференции от начала до конца?» «Да, я была там. Отличная получилась пресс-конференция, спасибо вам. Это было по-настоящему профессионально». Эми бешено озиралась в поисках вдохновения. «Но...» Я хочу сказать, я не ожидала, что вы начнете обыскивать до моих родителей как место преступления. Кристина молчала, она ждала. Эти царапины на лице отца, они из-за живой изгороди позади нашего дома. Я могу показать вам ее. Они не от ногтей моей матери. От ногтей, от ногтей, подумала Кристина, могу поспорить на миллион баксов. Упомянув о ногтях своей матери, Эми конвульсивно вздрогнула. Так что на мгновение Кристине показалось, у нее и правда судороги, или начинается припадок. Этан тревожно взглянул на Кристину, потому что Эми закрыла глаза, глубоко вдохнула и сморщилась. Как поднимающий штангу тяжелый атлет, словно физическим усилием пыталась взять под контроль свое психическое состояние. Открыв глаза, Эми заговорила снова, и теперь ее голос звучал ровно. «Дело вот в чем. Вы не знаете моего отца. Он для вас посторонний человек. Вы видите перед собой только сварливого старика». Он подавляет свои эмоции. Так всегда поступает мужчина его возраста. Вероятно, поэтому возлагаете вину на него. Вообще говоря, Стэн Дэлэй не вовсе не вел себя как человек в чем-то виновный. Виновные пускаются в пространные объяснения. Говорят слишком много и сообщают лишние подробности. Они обычно чересчур вежливы и стараются слишком подолгу удерживать зрительный контакт с вами. Стэн отвечал на их вопросы резко и нетерпеливо, как будто они отрывают его от других, более важных дел. «Я о том, что вы ведь ничего не нашли в доме, верно? Но не нашли никаких настоящих улик». На слове «улик» у нее слегка дрогнул голос, будто оно обожгло ей язык. Кристина пропустила вопрос мимо шей, а вместо этого выдала ей обрывок информации, будто удочку забросила. Эми, вы знали, что на следующий день после исчезновения вашей матери ваш отец тщательнейшим образом вымыл свою машину? Он поехал на автомойку, которой раньше никогда не пользовался». и заказал самую дорогую чистку, какую там могли предложить. Премиум обслуживание. Обычно такую услугу выбирают люди, у которых очень дорогие машины. Это обошлось ему в 400 долларов». «400 долларов?» Эми побледнела. «Вы утверждаете, что мой отец потратил 400 долларов на мытье машины? Вы ничего не путаете?» Кристина задорно проговорила. «Вы утверждали бы, что это для него не характерно?» Ответ ей был не нужен. Эксперты-криминалисты ничего интересного не сказали про машину Стена. Спецы на автомойке превосходно справились со своей работой. Никто из ее сотрудников не заметил ничего необычного в этой машине. Они с гордостью подтвердили, что использовали оксидирующие чистящие средства, которые устранили бы любые пятна крови. Но человеку, который отдает свою машину в чистку на следующий день после исчезновения жены, явно есть что скрывать. «Вы знакомы с доктором Генри Эджвардом?» – спросила она Эми. «Каким доктором?» «Эджвардом», – повторила Кристина. «Генри Эджвард. Ваша мать долго разговаривала с ним по телефону в день исчезновения». «Правда?» – удивилась Эми. «Потом расцвела. Нужно связаться с ним». Похоже, она всерьез полагала, что эта идея никому до сих пор не приходила в голову. мы пытаемся сделать это но он за границей на конференции погодите вы думаете моя мать может быть с ним мы не смогли обнаружить никаких подтверждений того что ваша мать покинула страну сказала кристина кроме того нам известно что она не взяла с собой паспорт если только она не отправилась путь с фальшивым произнесла эми кристина не могла определить говорит ли та серьезно это возможно подал голос этон Что у вашей матери есть фальшивый паспорт? Нет, согласилась Эми. Но, полагаю, у нее могла быть какая-то тайная жизнь, о которой я ничего не знала, правда? И о том, что мои родители могут преподнести вам сюрприз, да? Ваша мать могла завести любовника? Спросила Кристина. У Эми отпала челюсть. Абсолютно нет. Но вы только что говорили, что у нее могла быть какая-то тайная жизнь. Кристина доела Брауни и облизнула пальца. Эмми почесала комариной укус на руке так энергично, что выступила капелька крови и приложила к ней большой палец. «Я так сказала, да? Вы правда считаете это возможным? Что у нее роман с этим врачом? Полагаю, иногда случаются странные вещи, да? Вы, вероятно, часто сталкиваетесь с разными странностями на работе, но просто мои родители... Мои родители...» Надняла палец от руки и посмотрела на Кристину и Этана с открытым, честным лицом. «Мои родители были единственными, кто...» Держался за руки на разных школьных мероприятиях. Они целовались при людях постоянно. Они работали вместе, играли в паре. Их брак не идеален, я такого не утверждаю, но это хороший брак, я точно знаю. Их брак — моя контрольная точка». Было что-то почти детское в том, каким видела Эми союз своих родителей. Кристина вспомнила поисковые запросы Джой в Гугле, как влияет развод на взрослых детей. Неудивительно, что она беспокоилась. «Когда вы подавали заявление об исчезновении вашей матери, то упомянули, что в последнее время отношения между вашими родителями были немного бурными», — напомнила Кристина. «Правда?» Тихо, и, как показалось, Кристине с сожалением проговорила Эми. «Ну, вы знаете, что папа и мама поругались перед тем, как она ушла. Папа не скрывал это от нас, сразу сказал». «Верно», — подтвердила Кристина. Но что вы имели в виду, когда сказали, что их отношения в последнее время были немного бурными? Последовала пауза. Эми ерзала в кресле. Что они срывались друг на друга? Значит, больше они не держались за руки. Сухо произнесла Кристина и увидела, что Эми снова вздрогнула, словно эти слова задели ее чувства. Последнее время редко, призналась она, избегая смотреть в глаза Кристине. «Ну что ж, очевидно, мы продолжим попытки связаться с этим доктором Эджвардом. Мы также пытаемся найти женщину, которая жила у ваших родителей в прошлом году», сказала Кристина. «Она, похоже, загадочная особа». «Саванна», тяжело выдохнула Эмми. «У меня был ее телефон, но он отключен». «Я пытаюсь понять, какова ее роль». «Что вы имеете в виду?» уклоняясь от ответа, спросила Эмми. «Ваш брат сказал, что из-за нее в вашей семье произошли какие-то драматические события». «Правда? И больше он ничего не сказал?» Поинтересовалась Эмми и с опаской взглянула на Кристину. «А вам? А есть что сказать?» «Нет, я не знаю». Она накрутила на палец длинный голубой локон, обдумывая свои следующие слова. «Не думаю, что это относится к делу... к вам, то есть к этому...» Это имело отношение к делу. Кристина сразу улавливала такие вещи, как сладость сахара. Она ждала. Этан тихонько откашлялся. «Вы помните первую встречу с ней?» — спросила Кристина. «Это было в День отца. В прошлом году я приготовила шоколадные брауни». Пауза. «Она тоже».